Глава пятая. «Покой нам только снится». 2 мая. 14 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Да, рановато мы, оказывается, расслабились. Враг был повержен на поле боя, но это совсем не значит, что он обреченно поднял руки вверх и готов сдаться на милость победителю. Случившееся сегодня наглядное тому подтверждение. С дозволения императора я взял себе в качестве секретаря одного из замечательных людей начала XIX века. Звали его Николаем Петровичем Рязановым. Да, тот самый человек, который возглавил созданную летом позапрошлого года российско-американскую компанию. В нашем времени его больше знали как главного героя мюзикла «Юнона и Авось», где он красиво и страстно поет дуэтом с прекрасной кончитой Аргуэлью, воспевая вечную любовь. Пока же этот человек об этой самой Кончите не знает и женат на дочери Григория Шелихова, незаслуженно забытого государственного деятеля, приложившего немало усилий для того, чтобы Аляска стала русской Америкой. Николай Петрович стал для меня идеальным помощником. Он, долгое время служивший при дворе императрицы Екатерины II, прекрасно знал весь столичный бамонт, был вхож в великосветские салоны, где зачастую принимались важные решения, влиявшие потом на внутреннюю и внешнюю политику государства. К тому же Рязанов был человеком честным и порядочным, а это было немалой редкостью по тем временам. Мне приходилось обсуждать с Николаем Петровичем некоторые деликатные вопросы, и не было случая, чтобы мой помощник оказался несдержанным на язык и разболтал кому-либо из посторонних то, о чем мы с ним приватно беседовали. Естественно, особое положение Рязанова не осталось незамеченным для тех, кто внимательно наблюдал за нами». Николай Петрович рассказал мне, что его дружбы стали домогаться некоторые довольно подозрительные личности, о существовании которых он ранее и не подозревал. Были среди них и иностранцы. Они активно набивались в друзья к моему помощнику, расспрашивая его обо мне и других людях из будущего. «Василий Васильевич!» — разводил руками Рязанов — Поймите меня правильно, я не могу изображать мизантропа, шарахающегося от всех встречных и угрюмо молчащего в ответ на заданные мне вопросы. С другой стороны, я не могу говорить им неправду, потому что люди сии, по моему мнению, неплохо разбираются в людях и сразу же заметят, что я лгу. А это тоже нехорошо». «Николай Петрович!» Я участливо похлопал Рязанова по плечу. «В подобных случаях лучше всего говорить полуправду». То есть окружать правдивые сведения кучей абсолютно невероятных подробностей, которые настолько исказят эту самую правду, что в нее никто не поверит. Впрочем, если вам такое не по силам, ссылайтесь на то, что вы боитесь гнева императора в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Ну и не забывайте сообщать мне, кто именно наиболее часто задает вам подобные вопросы. А вот сегодня, следуя в Михайловский замок, мой помощник подвергся вооруженному нападению. Некие люди напали на коляску, в которой ехал Рязанов, ударили его кинжалом и вырвали у него из рук портфель с бумагами. Видимо, ради них все это и затевалось. Граф Аракчеев сразу же доложил об этом происшествии Павлу. Император пришел в ярость, мало того, что его чиновник получил тяжелое ранение... Удар кинжала пришелся Рязанову в грудь, пробив легкое, но и бандиты, за которыми стояли некие внешние силы, сумели похитить важные секретные бумаги. Я как мог успокоил Павла, сообщив, что в похищенных бумагах не было и намека на наше происхождение, а государственные тайны там содержались в гомеопатических дозах, и в случае попадания их в руки наших противников они не могут нанести существенный ущерб империи». Но мои слова только на некоторое время успокоили Павла. «Эх, Василий Васильевич!» — тяжело вздохнул он. «Для меня тревожно то, что среди бела дня в центре моей столицы происходят подобные вещи. Мне жаль, беднягу Рязанова, который сейчас находится при смерти. Скажите, можно ли его спасти?» После ранения Николая Петровича сразу же доставили в Кардегардию, где у нас был оборудован импровизированный медпункт. Ольга тут же оказала Рязанову первую помощь и сообщила мне, что ранения, хотя и тяжелые, но не смертельные. Я же, в свою очередь, порадовал ее известием о том, что доктор Антонов и реанимационная машина завтра должны прибыть в Петербург, и тогда можно будет заняться раной моего помощника всерьез. Поэтому... Я как мог успокоил Павла и попросил его дать указание всем силовикам империи начать розыск злоумышленников. Для этого была начата тщательная проверка на заставах всех лиц, покидающих Санкт-Петербург. Я же вместе с подполковником Михайловым допросил всех очевидцев нападения на Рязанова. Из их показаний следовало, что нападавших было трое. Все они были одеты в обычное цивильное платье и ничем особым не выделялись среди обывателей. Правда, один из свидетелей, торговец с головными уборами с Очаковского рынка, заявил, что, по его мнению, нападавшие были иностранцами. Примечание. Так поначалу назывался Никольский рынок на Садовой улице. Конец примечания. «Поверьте в ваше благородие», — сказал он. «Это были или свеи, или немцы». Примечание. «Свеи, шведы». Конец примечания. «Думаю, что скорее немцы. Один из них сказал что-то другому на непонятном мне языке. Я немного понимаю по-французски». «Господа любят, когда с ними разговаривают на этом языке. Так вот, эти двое говорили не по-французски». они потом убежали или уехали?» — спросил Михайлов. «Их ждала коляска, запряженная парой лошадей», — ответил свидетель. «Они в нее вскочили и ускакали в сторону Николы Морского». Примечание. Так в Петербурге называли Никольский морской собор. Конец примечания. Мы с подполковником переглянулись. Похоже, что нападавшие обитали в районе Английской набережной, где традиционно селились выходцы из Туманного Альбиона. После же того, как Павел наложил арест на собственность подданных короля Георга, обитатели этого района сидели тихо, как мыши под веником. Но многие следы недругов российского императора вели в те края. «Я полагаю, Василич, что стоит внимательно заняться этими налетчиками», сказал мне Михайлов, когда допрос свидетелей закончился. «Надо вместе с ребятами из тайной экспедиции как следует перетряхнуть британский гадюшник, в котором водятся нехорошие люди, готовые перерезать глотку нашим друзьям». Мы с Игорем вместе посетили главу тайной экспедиции Александра Семеновича Макарова и ознакомили его с распоряжением императора об оказании нам всей возможной помощи. Тот, вполне естественно, дал все требуемые распоряжения своим подчиненным, и машина тайного сыска закрутилась». Второе. 14 мая 1801 года. Мемель. Королевство Пруссия. Капитан Грэм Иден Хэмонд. Командир корабля Его Величества Бланш. «Я очень рад, что вы прибыли в этот город, сэр». Голос Джонатана Квигли, резидента разведки Его Величества в Мемеле, был, однако, каким угодно, только нерадостным. «Но хочу сообщить вам, что Пруссия в последнее время стала относиться к нам намного менее дружелюбно». Почему же? Но, ну, во-первых, наши парни, воюя с теми, кто присоединился к объявленному русским царем новому вооруженному нейтралитету, порой весьма недружелюбно относятся к некоторым торговым судам под прусским флагом. А потом то, что покойный адмирал Нельсон устроил в Копенгагене, тоже не очень понравилось властям Пруссии. К тому же боевые действия прервали торговое судоходство в здешних краях. Нас здесь пока еще терпят. Но вполне возможно, скоро это терпение может закончиться. Квингли покачал головой и хмуро взглянул на меня. Хорошо еще, что прусаки, хотя и узнали о нашем поражении, но толком еще не знают о тех потерях, которые мы понесли. А если узнают, то вполне могут разоружить ваш фрегат, особенно если Россия объявит Англии войну. Король Фридрих Вильгельм III совсем не похож на великого фрица, дядю своего покойного папаши, и не будет ссориться с императором Павлом. «Так что на вашем месте я бы постарался как можно быстрее покинуть порт и направиться прямиком на Борнхольм. Там, как мне сообщили флот Его Величества, устроил временную базу». «Без ремонта мы до Борнхольма не дойдем». Я тяжело вздохнул, вспомнив о тех повреждениях, которые получил Бланш во время стычки с двумя русскими фрегатами. Это случилось неподалеку от острова Нарген. Проклятые варвары стреляли очень метко, и мы точно бы пошли ко дну, если бы нас не спас туман, в котором мы сумели спрятаться от врага. «Посудите сами. Помимо потерь в команде, у нас две опасные пробоины в корпусе. Одна чуть выше ватерлинии, а вторая у самой ватерлинии. В трюм хлынула вода, которую мои ребята днем и ночью откачивали с помощью помп. Они уже выбились из сил, а вода продолжала поступать. Я уже молчу о повреждениях в текелаже. Скажу честно». Мне в голову уже лезли мысли о том, что нам следует взять курс на русскую Либаву и там спустить флаг. Но Господь с милостью смилостивился над нами. Волнение на море стихло, ветер подул в нужном направлении, и мы кое-как доковыляли до Мемеля. Но до Борнхольма, уж простите, мы не дойдем даже при самой хорошей погоде и с попутным ветром. Нам нужен как минимум месяц, чтобы отремонтировать мою бедную бланш. «Хорошо!» Квингли встал со стула и пристально посмотрел мне в глаза. «Если все обстоит именно так, как вы говорите, то я посоветовал бы заглянуть к официальному королевскому резиденту. Им является, как вы знаете, сэр Теодор Мэй. Надо попросить его обратиться от вашего имени к местным властям с просьбой разрешить вам остаться в мебели на время ремонта корабля. Но уверяю вас, прусаки на это не пойдут. Впрочем, сэр Теодор, насколько я знаю, будет не раньше вечера. У него на данный момент назначена встреча с местными властями». «Самим же вам лучше к ним не соваться. Сделайте только хуже». «Да я понял уже». Даже начальник Порта с нами говорил так, словно он разговаривал с нищими попрошайками, которые просят пенни на улицах Лондона. «Мол, меня не интересуют англичане вы или там французы, а потому либо уходите побыстрее, либо устраивайте все ваши дела сами». «Ладно, вечером так вечером. Только скажите мне, сэр, есть ли в этом забытом, богом городишке...» «Хотя бы одна нормальная ресторация», — Квингли покачал головой. «Рядом с гаванью есть лишь матросские пивные, куда приличному человеку заходить небезопасно. Сходите-ка вы лучше в Цумоксен, на Марктштрассе, У них весьма неплохо готовят прусские тефтели из настоящей телятины под сливочно-каперсным соусом. Либо в Адлер, на той же улице. Там можно отведать хорошую вареную говядину с подливой». «Все эти блюда, увы, плебейские. Только ведь местных жителей изысканная парижская кухня не интересует. Это в Кёнигсберге можно нормальные рестораны найти. Впрочем, здесь все равно готовят вкуснее, чем в нашей старой доброй Англии». Сэр Джонатан тяжело вздохнул. Я вышел на улицу. Сэр Джонатан жил по ту сторону речки Данге в небольшом районе, застроенном виллами богатых купцов. Здесь же На соседней улице располагалась и вилла, принадлежащая Мэю. Я слышал, что этот город служил перевалочным пунктом, откуда в Англию ежегодно уходили сотни кораблей с древесиной для строительства на королевских верфях военных кораблей. Местные купцы получали от этой торговли хороший доход, и они не были настроены враждебно к Англии. И потому я рассчитывал на то, что мы все же получим возможность хотя бы наспех залатать пробоины на бланше и снова выйти в море. Я бы точно заблудился в этом городе, если бы не мичман Альфред Джонсон, приходившийся мне дальним родственником. Джонсон уже успел побывать в Мемеле на борту Бланш и считал его одним из лучших портов на Балтике. Кроме того, этот город запомнился ему еще и тем, что здесь с фрегата сбежал какой-то ирландец из наших колоний в Северной Америке по фамилии то ли Кэрри то ли Кэнди Это уже не столь важно хотя, конечно, очень жаль, что этого ирландца-колониала так и не удалось поймать. Впрочем, все это произошло еще задолго до меня, ведь лишь в начале этого года капитана Чарльза Стоера сняли с бланш после того, как разговоры о процветающей на бланш садомии стали достоянием слишком многих. Впрочем, официально его, равно как и прочих виновников этого непотребства, лишь слегка пожурили и перевели на другие корабли, а меня назначили на его место. «Ну что, Альфи?» — улыбнулся я Джонсону. «Сходим перекусим. Тебе куда хочется заглянуть? В Оксон или Вадлер?» «Сэр, если можно, то давайте зайдем в Вадлер. Там хоть честный кусок говядины дадут, а не эти проклятые каперсы!» Мы направились к Карлову мосту через Данге. Перед нами открылась панорама городка. Он был больше похож на село Переростка. Там, где Данге впадало в Курский залив, находились живописные развалины замка Тевтонского ордена. Чуть выше Новый рынок, от которого наверх параллельно Данге, как оказалось, и уходила Марктштрассе. На Адлере даже не было вывески с названием, лишь металлическое изображение прусского орла. Примечание. Адлер. Орел. Немецкий. Конец примечания. Снаружи здание выглядело весьма внушительно и сурово. Но внутри все оказалось вполне уютным и удобным для посетителей. Небольшие столики со скатертями, деревянные панели на стенах, дубовый пол. Нам сразу же принесли в пузатых кружках свежесваренное пиво. Конечно, не английский, Эль, но пить можно. Я заказал говядину на двоих, и слуга, принявший заказ, почтительно поклонившись, нам удалился. Альфред рассеянно стал разглядывать посетителей заведения. Неожиданно он встрепенулся и показал мне рукой на столик, за которым трапезничали трое мужчин. «Не знаю, кто сидит рядом с ним, но, сэр, помните, я вам рассказывал про колониала Керригана, который бежал с бланш в этом самом городе еще до того, как вас назначили командиром на наш корабль? Его тогда так и не нашли, хоть и искали по всей округе. Бьюсь об заклад, что это он и есть!» Я посмотрел, за столиком сидели трое. Двое из них, один высокий, другой пониже, были крепко сложены и чем-то смахивали на ирландцев. Третий сидел к нам спиной и внешне ничем не выделялся. Но мне показалось, что я его где-то уже видел. Альфи пояснил. «Это не тот, что рыжий, а другой, светловолосый. Сэр, позвольте, я пойду и арестую его». «Нет, Альфи, подожди. Не забывай, что мы не в Англии, а в Пруссии. И заниматься самоуправством не стоит. На нас сейчас и без того здесь смотрит коса. Присмотревшись к этой троице, я понял, что и в самом деле действовать надо весьма осмотрительно». Третьим оказался никто иной, как мой старый знакомый Чарльз Джон Керри, девятый виконт Фолклендский. А про него я знал лишь то, что он выполняет разные скользкие поручения для секретных служб Его Величества. Ты уверен, что это именно Керриган? Более чем, сэр. Оставайся на месте и не вздумай что-либо делать, пока я тебя не позову. Ты все понял? Да, сэр. Я подошел к столику, за которым восседал Керри. Он посмотрел на меня и расплылся в улыбке, которую легко было принять за радушную, если бы я не знал Виконта. «Грэм! Старый приятель! Рад вас видеть! Не хотите ли разделить с нами трапезу?» «Да, я ненадолго. Я, видите ли, здесь со своим младшим офицером. Как ваш отец? Первый баронет Хэммонд...» Эти слова Кэрри произнес с плохо скрываемой насмешкой. «Ведь баронет — это, как правило, купленный титул, хотя иногда его величество его присваивает за особые заслуги». Чаще же соискатель этого титула, имеющий доход свыше тысячи фунтов, выплачивает королевской казне сумму, равную трехлетней плате 30 солдатам по 8 пенсов в день. Именно так и было с моим отцом, капитаном Эндрю Хэммондом. Но в любом случае старая титулованная аристократия смотрит на новичков-баронетов свысока. А если баронет еще и первый в своей линии... «Он чувствует себя неплохо, спасибо. А как вы здесь оказались?» Не ожидал увидеть старого знакомого в этой забытой богом дыре. Ну уж дыре. Мемель — один из самых важных для нас портов Европы. Если мы перестанем получать доски и дерево из здешних лесов, ведь Архангельск для нас закрыт и, похоже, надолго. Тем не менее, население здесь маловато, хорошего ресторана днем с огнем не найдешь. Именно так. Но, как мне кажется, вы подошли ко мне не за этим. Видите ли? «Один из ваших компаньонов, тот, кто сидит напротив вас, беглый матрос Королевского флота по фамилии Керримен? Или что-то в этом роде?» «Да, надо было еще раз переспросить у Альфи, какая у того была на самом деле фамилия, но Керри лишь рассмеялся после сказанных мною слов». «Прямо-таки производные от моей фамилии!» «Впрочем, давайте я сам спрошу у своего компаньона, который, если вас это так уж интересует, здесь на службе его величества. Итак, дружище, твоя фамилия Керримен?» «Такого за собой не припомню», — усмехнулся светловолосый. «Я обратил внимание, что акцент у него был скорее ирландский, чем североамериканский. Я успел побывать в Бостоне, когда мы отлавливали там британских моряков два года назад». Примечание. С начала наполеоновских войн англичане посылали свои военные корабли в Бостон и другие порты новообразованных САСХ и насильно забирали моряков-британцев для службы на своих кораблях. Американцы ограничивались лишь протестами. Лишь при президенте Джефферсоне, начиная с марта 1801 года, этой практике был положен конец. Конец примечания. «Простите, мистер О'Нил, к вашим услугам!» «Мой мичман принял вас за другого». Виконт пожал плечами и с ноткой раздражения в голосе произнес. «Капитан Хэммонд, полагаю, что вы просто обознались, и я надеюсь, искренне надеюсь, что вы больше не будете подозревать моего спутника неизвестно в чем. Он сделал слишком много полезного для британской короны». Я поспешно откланялся. «Конечно. Простите, мистер О'Нил, И вы, Виконт. Но когда я рассказал обо всем этом Альфи, тот лишь покачал головой». «Все это очень странно, сэр. Я готов поклясаться, что это тот самый Беглец Керриган. Наверное, я ошибался, тем более что у этого, как вы говорите, О'Нейла, проскальзывал американский акцент. 3 мая 15 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области град. В Питер мы вернулись как триумфаторы. Правда, не в полном составе. Наш водолаз Дмитрий Сапожников и два бойца остались в Ревеле. Им еще предстояла работа по обследованию потопленных британских кораблей и изъятию с них всего представляющего для нас интерес. На всем пути нас встречали восторженные обыватели, которые горячо приветствовали победоносные войска императора Павла Петровича. Даже местные эстонцы, которым, если сказать откровенно, все произошедшее было глубоко пофиг, махали нам руками и что-то одобрительно кричали. В Питере же нас ждала такая встреча, что мы с непривычки даже растерялись. Император приказал соорудить в районе нынешних Нарвских ворот деревянную триумфальную арку, увитую лентами и прочей цветастой мишурой. Оркестр исполнил неофициальный гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе», после чего сам Павел Петрович и цесаревич Константин Павлович при полном параде отдали честь проходившим торжественным маршем войскам. Наши повозки с хорошо упакованными тиграми и скорой мы решили завести в город ночью, дабы не вызывать лишних разговоров. Мы же, государеву войску не принадлежавшие, проехали под триумфальной аркой на присланных нам золоченых каретах дворцового ведомства. Наше явление народу вызвало оживление пересуды, Многие уже знали о новых фаворитах императора и теперь старательно пялились на нас, обсуждая вслух увиденное. Не знаю, о чем там шли разговоры, но нам даже не икнулось. На следующий день был назначен торжественный молебен в Троицком соборе Александра Невской Лавры. О сем нам сообщил лично Павел, добавив, что наше присутствие там обязательно. Мы не стали с ним спорить. А пока суть до дела, я решил обсудить все произошедшие события с Василием Васильевичем Патрикеевым. Не то, чтобы он не был в курсе того, что произошло в Ревеле, но одно лаконичные и сугубо деловые переговоры по рации и совсем другой разговор тет-а-тет. -тет. Тут можно сообщить все в подробностях, не упустив даже мелких нюансов. Меня интересовало состояние здоровья бедняги Рязанова. Наш медик Геннадий Антонов спешно покинул Ревель, как только ему стало известно о покушении на помощника Патрикеева и опередил нас в пути почти на сутки». Тем самым он лишился своей доли славы, но зато сумел организовать лечение раненого, и, как он сообщил мне по рации, Рязанов пошел на поправку и где-то через месяц, если, тфу тьфу ничего не произойдет непредвиденного, должен окончательно выздороветь. — Васильич, да что ж такое тут у вас творится? — спросил я. — Средь бела дня на наших людей нападают неизвестные с ножами и крадут портфели, набитые секретами. — Эх, Николай! — вздохнул Патрикеев. — «Сами не можем еще понять, кому и зачем понадобился весь этот экстрим. Вот отловим негодяев, тогда все и узнаем». «Пока же нам всем следует поберечься. Эти пожиратели пудингов не успокоятся, пока не ухлопают всех нас и императора Павла в придачу. Они всерьез решили, что смысл жизни царя — это выгнать их из Индии». «А что? Здешние сыщики. Они уже напали на следы покушавшихся?» «Пока нет». Но кое-что интересное они нашли. Впрочем, не будем торопить события. Надо раскрутить это дело до конца и взять не только исполнителей, но и тех, по чьему заданию они напали на Рязанова. Ну что ж, дай им Бог раскрыть это дело. Если здешним, с Искорям понадобится наша помощь, то они могут на нее рассчитывать. А что у нас с делами заморскими? Как я слышал, вполне вероятен вояж графа Растопчина на встречу с личным эмиссаром пока еще не императора Бонапарта. Мы не исключаем подобную встречу, но ее следует тщательно подготовить. Причем не только с чисто дипломатической стороны. Понимаешь, Николай, здесь у многих вода в заднице не держится, и потому вполне вероятно, что британцы уже пронюхали о планируемом рандеву. Ведь если оно состоится и переговоры закончатся, договоренностью о совместном походе в сторону Индии англичанам резко поплохеет. Ведь для них Индия не просто «страна чудес». «Это бездонная кормушка, откуда британские буржуины черпают ресурсы для превращения Англии в мастерскую мира. За нее они будут драться не на жизнь, а на смерть». «Скажи, Василич, а нужна ли нам эта самая Индия?» — спросил я. «Стоит ли она той крови и слез, которые за нее прольются? Может, ну ее? Россия пусть движется на восток, в сторону Тихого океана. Еще не начата колонизация Аляски, да и Калифорния испанцами практически не освоена». «Всему свое время, Николай!» — Патрикеев нравучительно поднял вверх указательный палец. «Мы и про Аляску помним, и другие земли в Америке от нас никуда не уйдут. Ты вот мне скажи, не проще ли нам будет вести свои дела на Востоке, если индустриализация Англии резко сбавит обороты, и ресурсы, поступающие в метрополию извне, станут поступать в гомеопатических дозах?» «Ясен пень, конечно, проще». «Значит, собственно, Индия для нас не сама цель». «Вот именно, не сама цель. Главное – ослабить Англию. Хотя бы до такого уровня, чтобы она, эта самая Британия, нам больше не гадила. Правда, они без этого никак не могут. Но чем слабее страна, тем меньше от нее вреда». «А как насчет резко усилившейся Франции? Ведь тогда она станет для нас опасной». Всё может быть. Но пусть лучше Наполеон сублимирует свою воинственность в песках Египта и Сирии». «Пусть отвоевывает в Индии, потерянной еще при Людовиках, в Семилетней войне. Пусть он залезет с ногами в Луизиану и попытается отвоевать у англичан потерянную тогда же Канаду. В Европе нам с ним делить нечего. К тому же пусть лучше он будет зависеть от нас, чем мы от него. Или я не прав, Николай?» «Хм...» Я задумчиво почесал подбородок. Василич рассуждал достаточно цинично, но употребляя общепринятые выражения вроде «эра гуманизма» и «развития цивилизации». Все просто и ясно. Интересы России превыше всего. И вся ее внешняя политика должна строиться вокруг этого постулата. «Василич, но ведь Павел думает совсем иначе», — попытался возразить я. «Он еще верит в прекрасно душное рыцарство. По-человечески это может и неплохо». Но в мире, где уже давно человек человеку волк, это рыцарство выйдет ему боком. Вспомни, что получила Россия в благодарность за пролитую русскую кровь в Италии и Швейцарии. «Все правильно, Коля!» Василич дружески похлопал меня по плечу. «А потому нам с тобой следует все время ненавязчиво напоминать царю о нашем священном долге перед Россией и ее народом. Павел, конечно, человек упертый, но не настолько, чтобы напрочь отбросить все доводы разума, К тому же он внимательно относится к нашим советам. Надо только правильно их озвучивать, помня о характере императора. Ведь он помнит о том, что многие близкие бессовестно обманывали его. Первая жена изменяла с лучшим его другом. Многие приближенные приняли участие в заговоре, даже родной сын примкнул к комплоту. После того, как с нашей помощью заговор был ликвидирован, вокруг Павла образовалась пустота, и мы должны ее заполнить». Может, для некоторых идеалистов мы поступаем не совсем благородно, но ради интересов России можно со многим смириться. Так что, Николай, вперед! Пераспера от астра! Примечание через тернии к звездам. Латинский конец примечания. 4-е, 16-е мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. «Общими усилиями нам все же удалось отловить тех негодяев, которые совершили покушение на Рязанова. Хорошо сработали и здешние сыщики, и наши ребята. Свидетели нападения смогли с помощью компьютерной программы «Видели бы вы их, изумленные лица» составить композиционный портрет подозреваемых. Мы показали его Рязанову, который уже почувствовал себя лучше, и он сказал, что эти картинки весьма похожи на реальных негодяев». Местные опера долго разглядывали физиономии на мониторе, а потом старший, почесав затылок, осторожно произнес «Господин подполковник, я вроде видел похожего вот на этого». И он указал на один из портретов. «Он живет в доме у Кашина моста». Примечание. Кашин мост. Мост через Крюков канал соединяет Коломенский и Казанский острова. Конец примечания. «Это матрос со шведского корабля, который застрял в Петербурге и теперь желает наняться на какой-нибудь корабль, который идет в Гильсингфорс». «А двух других ты не видел?» — спросил я. «Никак нет, господин подполковник», — покачал головой сыщик. «Не встречал». «Хорошо». «Ты поможешь нам найти его?» «Конечно, помогу. А за что вы хотите его поймать?» «Этот швед? Или черт его знает, кто он на самом деле?» На днях едва не зарезал насмерть верного слугу нашего государя. Так что надо быть с ним весьма осторожным. Он может и ножом в брюхо пырнуть, если зазеваешься». «Вот, значит, какой он!» Сыщик крякнул и внимательно посмотрел на меня. «А вы, господин подполковник, что собираетесь сами его повязать? Не боитесь-то? У меня для этого есть люди, которые обучены ловить подобных злодеев. Ты нам только укажи на него, а остальное тебя не касается». Экипировав соответствующим образом двух своих бойцов, Ската и Сыча, мы отправились с сыщиком, который откликался на имя Сава, к дому у Кашина моста. Это был небольшой двухэтажный деревянный домик, комнаты которого хозяйка, вдова отставного майора, сдавала в наем разного рода людям. Там были и мелкие торговцы, и мастеровые с верфи, и моряки, временно оказавшиеся на мели. Через своего агента, шустрого парня лет пятнадцати, Сава установил, что разыскиваемый нами злодей, известный как Густав Нюнстрём, находится у себя в комнатушке, нагрузившись спиртным по самую ватерлинию. «Барин, вы поостерегайтесь. Он злой сейчас, просто волк бешеный», — протараторил мне пацан. «Как увидел меня, так глаза у него стали белые, и сразу за нож схватился. Воргался не по-нашему, а потом стал ножом своим размахивать. Ну, я и убежал от греха подальше». «Хорошо, малец», — Я протянул помощнику сыщика серебряную монету. «Доведи нас до его комнаты! И ступай себе с Богом!» Само же задержание прошло на удивление просто. Скат ногой распахнул дверь, в которую пронырнул сыч. Герман ловко выбил из рук шведа здоровенный тесак и отправил его в глубокий нокаут ударом в челюсть. Вдвоем они сознанием дела связали руки потомка викингов веревкой и поволокли к выходу. Я все это время стоял в коридоре и контролировал его на случай появления сообщников Нюстрема. Но никто так и не появился. Потом я тщательно обыскал комнату шведа. Ничего интересного в ней я не нашел. В матросском сундуке обнаружил кошелек с десятком золотых монет. Вполне возможно, что это был остаток гонорара за нападение на Рязанова. Хотя не исключено, что это могли быть и честно заработанные матросские деньги, сбереженные прижимистым шведом. Я уже собрался было уходить, когда в дверь комнатушки кто-то осторожно постучал. Рука моя скользнула к кобуре. Прижавшись к стене, я невнятно что-то промычал. Стоявший за дверью должен был подумать, что обитатель комнаты пьян до изумления и не может уже членораздельно разговаривать. Дверь скрипнула, и в комнату на цыпочках осторожно вошла молодая девица в скромной уличной одежде. Она уставилась на пустую кровать, потом лихорадочно стала озираться — Заметив меня, она изменилась в лице и приоткрыла рот, готовясь закричать. «Здравствуйте, очаровательная незнакомка!» — произнес я. «Давайте не будем поднимать шум. Скажите, кто вы?» Но мадмуазель, видимо, не испытывала никакого желания знакомиться со мной. Она резко развернулась и выскочила в коридор, где сразу же угодила в крепкие объятия ската. «Куда же ты, красавица, спешишь?» — ласково сказал Сергей. «Нельзя так быстро бегать. Можно споткнуться на ступеньках и разбить свой прелестный носик». Девица зашипела, как разъярённая кошка, и неожиданно попыталась ударить его острым стилетом, который ловко извлекла из рукава. Скат, однако, успел перехватить ручку незнакомки и провести болевой приём. «Псяк, крев!» — неожиданно выругалась девица. «Пшикленчи москали!» «Командир!» — сказал Сыч. «А эта красавица умеет жалить! Только жало мы у нее вырвали!» Он отбросил ногой в сторону валявшейся на полу стилет и неожиданно улыбнулся полячке. «Не бойся! Спецназ девицу не обидит! А вот на некоторые вопросы тебе придется ответить!» «Сергей, отведи ее в карету, а я тебя подстрахую! Может быть, прекрасная Паненко пришла сюда не одна?» Я достал из кобуры грач и взвел курок. «Примечание. Пистолет. системы Ерыгина. Конец примечания». Как оказалось, сделал я это не напрасно. Сыч под руку с полячкой вышел из дома и направился к карете, стоявшей в шагах в двадцати от дома. Я немного приотстал, спрятав руку с пистолетом за спиной. Неожиданно из-за угла вывернула пролетка, запряженная парой лошадей. Она с грохотом мчалась прямо, на Сыча и его спутницу. Серега вовремя сообразив, толкнул девицу в сторону, а сам упал на мостовую, приготовив оружие к бою. Прицелившись, первым же выстрелом я завалил кучера, и пролетка рванула в сторону. Два сидевших в нем мужчины оказались неплохо вооружены, в руках у них были пистолеты. Но мы с Сычем не дали им выстрелить и дуплетом всадили в каждого по пуле. «Командир, а мне это начинает нравиться!» — улыбнулся Сыч, поднимаясь с мостовой и отряхивая уличный мусор с муфляжки. «Чувствую, что тут скучать не придется. Жаль только, что мы всех трех супчиков помножили на ноль». Неплохо было бы допросить кого-нибудь из них. «Теперь они могут рассказывать что-либо только апостолу Петру», — сказал я, пряча грач в кобуру. «Ладно, передай нашим, чтобы они прислали подкрепление. Не исключено, что на выстрелы могут примчаться приятели этих уродов. Мы это сумеем отбиться, но шальные пули могут зацепить новых знакомых». В этот момент Паненко... Слегка ошалевшая от всего происходящего. Похоже, пришла в себя, и у нее началась истерика. Она разрыдалась и стала выкрикивать что-то невразумительное по-польски. Сыч стал ее успокаивать, но девица продолжала истерить. И тогда Серега слегка шлепнула ее по щеке. Она всхлипнула, замолчала и испуганно уставилась на меня. «Сыч, давай сажай ее в карету, будем дожидаться своих. Они уже выехали?» «Так точно, товарищ подполковник, мучаться сюда на всех парах». «Обещали быть минут через пятнадцать». «Ну вот и отлично. Давай, ты смотри на то, что творится справа, а я слева».